Глава 14. Дом Грира был совсем не похож на привычное пафосное обиталище прежних мишеней аэрского оперативника. Нет, это была вовсе не какая-то развалюха, затерявшаяся в паутине грязных улочек на окраине, а вполне себе добротное каменное строение в респектабельном районе города. Однако по сравнению с теми дворами, напичканными антиквариатом и охраной, в которые раньше приходилось проникать виту, чтобы выполнить очередное задание оператора, этот дом выглядел до неприличия скромно. Разумеется, опытный оперативник не купился на видимость доступности хозяина и не стал тупо ломиться через парадный вход. То, что охрана не была заметна, еще не значило, что ее не было вовсе. В первую очередь вид проверил окна и заднюю дверь, выходившую в небольшой аккуратный садик с беседкой и фонтанчиком. Охранная система там действительно имелась, но настолько примитивная, что обойти ее можно было с помощью обыкновенной булавки. Это уже само по себе было довольно странно. Но еще больше Вита удивило полное отсутствие такого обязательного атрибута обиталища и его прошлых мишеней, как толпа вооруженных амбалов, расставленных в каждой маломальской важной точке охраняемого объекта. Диверсант беспрепятственно прошел этот странный дом насквозь от чердака до первого этажа, где находился кабинет Грира. И это показалось ему настолько подозрительным, что он почти полчаса выжидал, прежде чем приблизиться к своей мишени. Нужно сказать, что не только дом, но и его хозяин тоже довольно сильно отличался от прежних клиентов Вита. Начать с того, что в его одежде напрочь отсутствовали элементы, предназначенные для того, чтобы подчеркивать высокий статус запакованной внутри тушки. Никаких тебе атласных халатов, шелковых сорочек, бриллиантовых запонок и массивных золотых украшений. Грир был одет в спортивные штаны и откровенно не новую, застиранную до потери цвета футболку. Его кабинет хоть и обладал неким шармом старинного поместья в виде добротной дубовой мебели и развешанных по стенам картин, но при этом являл собой прямо-таки эталон прагматизма. Письменный стол, Несколько кресел и полки, уставленные книгами. Вот и все. Ни тебе ковров, ни мягкого дивана, ни бара с напитками, ни даже обязательного атрибута жилищ в этой локации экрана телевизора. На столе тоже не было ничего лишнего. Настольная лампа с зеленым абажуром, ноутбук, какие-то тетрадки и стаканчик с карандашами. Весьма непривычный аскетизм для человека, которого оператор зачислил в кандидаты на перевоплощение. Кандидат, кстати, был уже не молод. По крайней мере, седина в его темной пока еще густой шевелюре была заметна даже на расстоянии и при приглушенном освещении. Глубокие морщины на лбу и сеточка более мелких морщинок вокруг глаз дополняли образ утомленного жизнью пожилого мужчины. А вот глаза хозяина кабинета откровенно выпадали из сего образа. Они прямо-таки светились эдаким молодцеватым задором. И это эта с мечтательной улыбкой на губах мужчины передавала его лицу загадочное и, пожалуй, даже одухотворенное выражение. Грир что-то опечатал в своем ноуде время от времени сверяясь с записями в тетрадке. И был настолько поглощен работой, что даже не сразу заметил киллера, расположившегося в кресле у его стола. Возможно, если бы рассеянный взгляд этого горя-писаки случайно не упал на направленный в его сторону ствол, то он бы еще долго продолжал стучать по клавишам, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Грир прекратил печатать, откинулся на спинку кресла и вопросительно уставился в мрачное лицо незнакомого мужика с пистолетом, как бы ожидая разъяснений. Скорее всего, если бы он запаниковал или попытался позвать на помощь, то на этом его встреча с киллером и закончилась бы. Но Гаррира воспринял угрозу своей жизни на удивление спокойно. Возможно, именно поэтому Вит решил удовлетворить свое любопытство касательно нетипичности профиля мишени. «Кто ты такой?» – небрежно поинтересовался он «Странно, что ты не знаешь, кого пришел убить». В голосе Грира совсем не было естественного в данных обстоятельствах страха, только удивление. «Я простой исполнитель», — пояснил оперативник. «Но ты не похож на моих прежних клиентов. Раньше это были сплошь хозяева жизни, богатые и влиятельные типы с дворцами и охраной. Смысл их устранения был интуитивно понятен. Но с тобой все иначе. Так за что тебя приговорили?» «Понятия не имею». Грира смешно пожал плечами. — Я ученый, а не политик. — Может быть, в этом все дело? — задумчиво пробормотал вид. — А что ты изучаешь? — Жизнь. Ученый снисходительно усмехнулся, но сразу понял, что отделаться общими фразами не получится. — Наша группа изучает алгоритмы, которые управляют этой реальностью. Выдал он заумную фразу в надежде, что киллер смутится и отстанет. — Только этой? — уточнил Вит, ничуть не смутившись. — Странная формулировка для человека. Видимо, сам-то из какой-то другой реальности. — Ты тоже задаешь довольно необычные вопросы для киллера. Грир хитро усмехнулся. — Да, я не человек. Я из Артаны, если это название что-то тебе говорит. — Говорит. В голосе Вита сразу послышались брезгливые интонации, поскольку Артана была связана в его представлении сальвами. Но ведь артанцы вроде бы не играют, потому что боятся перевоплощаться. Судя по тому, что ты говоришь об этой реальности, как об игре, сам ты Аэр, — заметил Грил. Да, артанцы не играют. Мы тут работаем. И эта работа действительно связана для нас с определенным риском. Ну, прям бесстрашные и бескорыстные герои от науки. Вид все-таки не удержался от колкости. Надеюсь, ты не пытаешься меня разжалобить артанеца? И если ты рассчитываешь на то, что я расчувствуюсь и откажусь выполнять свое задание, то зря. Вообще-то я действительно надеялся на милосердие, признался Грир. Видишь ли, ты выбрал очень неудачный момент, чтобы меня убить. Я как раз вроде бы нащупал кое-что интересное, но не успел зафиксировать свои соображения. К сожалению, переуплощение может запросто стереть эти наработки из моей памяти, и они пропадут для науки. Ну так, поделись со мной. Глаза Вита азартно заблестели. Может быть, мы с тобой еще встретимся в игре, и тогда я восстановлю твои утраченные воспоминания. Ты серьезно? От удивления Грир едва не поперкнулся своими словами. Киллер предлагает своей жертве устроить научный диспут, прежде чем ее убить. Очень оригинально. Но нет. На диспут у меня нет времени. Обломал его вид. Ты коротенько. В общих чертах. Для чего вы вообще изучаете именно эту реальность? Со своей уже разобрались, что ли? Реальность Земли уникальна. Ученый все же взял верх над скептиком. Ею управляет очень странные алгоритмы, который не встречается больше нигде в нашем мире. Какие алгоритмы? Заинтересовался Вит. В том-то и засада, что мы можем засечь их проявления, но не понимаем их сути. Грир огорченно вздохнул. «Ты же, наверное, знаешь, что люди при перевоплощении полностью теряют память и идентификацию «Но артанцы ведь не теряют», — возразил вид. «К чему копаться в заморочках этого отсталого мирка?» «Я понимаю твое недоумение». В голосе Грира зазвучались нисходительные нотки. Аэрия так далеко ушла от реальности Земли, что аэры начали относиться к ней как к собственной игровой площадке. А к людям аватаром Но наш мир гораздо ближе к этой реальности. И существует риск, что мы можем подвергнуться такому же воздействию негативных установок, что и люди. Не исключено, что уже подвергаемся. Просто деградация пока не так заметна. Значит, вы хотите выяснить, кто загнал жителей Земли в деградацию, чтобы заранее оккупировать риски? Сделал очевидный вывод вид Для начала неплохо было бы понять, саму причину деградации. Грир обреченно покачал головой. А уж потом искать виновных. Мне кажется, что разгадка кроется как раз в том механизме, который обрекает людей на потерю памяти при перевоплощении. Думаешь, это какой-то зловредный концепт? Вид скептично хмыкнул. А может быть все проще? Люди слишком примитивные, чтобы контролировать свои перевоплощение. Они не более примитивнее, чем мы, — возразил Грир. Просто что-то им мешает. Да, я подозреваю, что на Земле работает какой-то специфический концепт, и не вижу причин, почему бы аватарам этого концепта ограничивать свою экспансию исключительно одной реальностью. Кишка тотка зазомбировать более развитой цивилизации, — выдвинул гипотезу вид Боюсь, это вопрос не уровня развития о доступных энергетических ресурсах. Грир с сомнением покачал головой. Но пока мы не поймем, как именно зомбируют жители Земли, ограничивать ресурсы этих варваров у нас вряд ли получится. Ладно, напомню тебе о нашем разговоре, если случится свидица. Подвел итог дискуссии вид. Пора. Грир хотел что-то еще возразить, но в этот момент дверь кабинета приоткрылась, И в щелочку заглянула миловидная женская личика, обрамленная копной кучерявых пепельных волос. «Милый!» — и тихий голосок мелодично вклинился в мужской разговор. «Ты не забыл про ужин?» «Ой, у нас гости!» Она удивленно захлопала белесыми ресничками. «Я не заметил как вы вошли!» Ошарашенный муж бросил умоляющий взгляд на киллера и натянуто улыбнулся бездарно изображая, что просто счастлив видеть свою ненаглядную супругу. Витт быстренько спрятал пистолет под полу куртки и развернулся к женщине. Простите, что не представился. Он галантно поклонился, просто не хотел вас беспокоить. Меня зовут Инвитер. Я коллега вашего супруга. Жаль, что приходится отвлекать Грира от семейного ужина, но дело срочное. Я скоро уйду. Нам только нужно закончить один разговор. Может быть, вы останетесь на ужин? — предложила бесхитростная хозяйка. — У нас сегодня раковый суп и окунь в сливочном соусе. — Марыся, пожалуйста, дай нам закончить. От фальшивой улыбки Грира Вита едва не стошнила. Но его жена покорно проглотила эту тупую отмазку и скрылась за дверью. — Я тебя умоляю. Самоуверенный ученый вмиг превратился в испуганного мальчишку. Только не в доме. «Понимаю». Вит по кладистой кивнул. «Но ведь она все равно узнает. Я не трону твою жену, обещаю». «Да не в этом дело». В голосе Грира послышалось уже настоящее отчаяние. «Марыся в любом случае не увидит меня мертвым, потому что в мою аватарскую оболочку встроено взрывное устройство. Когда сердце остановится, бомба взорвется и разнесет полквартала». «Зачем это?» — удивился вид меры предосторожности грир обреченно вздохнул артанцы пока не научились делать такие же безупречные тела как ваши аерские если после смерти мое тело вскроют помогут обнаружить много чего шокирующего в двух кварталах от моего дома есть баскетбольная площадка там взрыв никому не навредит. — я скажу жене что хочу тебя проводить годится а как же ужин ехидно поинтересовался вид Я никогда не пробовал раковый суп Разве ты не спешишь? Грир озадаченно возрился на киллера. — Нет, что я говорю, — оборвал он сам себя. Я буду тебе очень благодарен за возможность проститься с женой. — Только без глупости, — предупредил его вид и первым направился на выход. — Кстати, если ты уже успел задействовать тревожную кнопку, то советую отменить тревогу, иначе могут быть жертвы среди непричастных. Да мне бы и в голову не пришло рисковать жизнями своих соотечественников. Заверение Грира прозвучало вполне искренне. Я же вижу, кто-то такой. Двое мужчин прошествовали в столовую, улыбаясь, как лучшие друзья, и уселись за стол. Ужин прошел вполне штатно. Правда, с кулинарными способностями у хозяйки было не очень. Зато ее жизнерадостное воркование с лихвой компенсировало все недостаток. В какой-то момент ведь даже поймал себя на мысли, что забыл о причине своего визита в дом этой милой семейной парны. После ужина Грир, как и обещал, отправился провожать гостя. Несмотря на его заверения, вид все же опасался, что на выходе из дома ему устроят засаду. Но ничего такого не случилось. Видимо, артанцы умели держать слово. Баскетбольная площадка действительно обнаружилась, совсем рядом с домом Грира на небольшом пустыре. Дойдя до середины пустого пространства, смертник остановился и повернулся к палачу. «Задержка взрыва 10 секунд», – проинструктировал он киллера. «А радиус летального поражения примерно 30 шагов, так что бежать тебе придется очень резво». «Мне это ни к чему». Вид снисходительно хмыкнул и достал оружие. «Ты что?» «Собираешься умереть вместе со мной?» В голосе Грира прозвучало недоумение. Но в глазах уже забрежела догадка. Даром, что ли, он был ученым? — Ты контрактник Афира, — вынес он свой приговор. — Что ж, теперь понятно, почему ты это делаешь. Давай, я готов. Выстрел разорвал тишину спального района, спугнув голубей и запустив сирены припаркованных рядом автомобилей ведь специально не стал использовать глушитель, чтобы отпугнуть возможных случайных прохожих от эпицентра взрыва. Он поймал падающее тело своего странного клиента и опустился вместе с ним на землю, уложив простреленную голову Грира себе на колени. Понятно ему, видите ли, обиженно пробурчал убийца. А я вот уже перестал сам себя понимать. Это была последняя мысль, промелькнувшая в его голове прежде чем взрыв разнес на куски тела палача и его жертвы. Как выяснилось последствия, встреча с Гриром не прошла для Вита безнаказанно. На самом деле она буквально перевернула всю его жизнь и заставила посмотреть на собственную роль в игре под новым углом. Вернувшись на базу, он долгое время вообще не мог ни с кем разговаривать. Даже свой отчет по использованию магического амулета отложил Криром до лучших времен. Несколько раз оператор пытался связаться со своим оперативником, но тот нахально игнорировал вызовы начальства. «Вид, да что с тобой творится?» Оператор наконец не выдержал его ментального затворничества и начал наезжать уже по-взрослому. «Я должен знать, что произошло». «Произошло то, что ты послал меня убить не человека, а артанца», мрачно пробурчал Вид. «Ну и что?» Оператор, казалось, был по-настоящему озадачен обвинительным пафосом, прозвучавшим в реплике его штатного киллера. — В чем смысл? — наконец взорвался вид. — Этот парень не был политиком. Он был просто ученым и никому не делал зла. Наоборот, он уже стоял на пороге прорывного открытия, которое могло бы изменить реальность игры. Ты ведь сам этого хотел. — А ты не забыл наш уговор? В голосе оперативника послышалась откровенная угроза. Я даю задания, а ты их выполняешь, не задавая никаких вопросов. Таковы условия нашей сделки. Я больше так не хочу, — отрезал вид. Я должен понимать, зачем все это нужно. Так что либо ты рассказываешь мне всю правду, либо ищи другого оперативника. Но в таком случае ты для меня бесполезен. Оператор произнес свой приговор, столь равнодушно, словно говорил о погоде. Я аннулирую твой допуск на базу. Нал проводит тебя на выход. — Можешь не утруждаться, — презрительно фыркнул Вит. — Я и сам иду Опять даешь эмоциям взять верх Оператор язвительно усмехнулся. — Какой-то ты нетипичный, Аэр. Ты же понимаешь, что если лишиться моей защиты, то станешь легкой добычей альвов. Они в два счета превратят тебя в аватара. — А кто я сейчас? В голосе Вита было столько горечи, что аж скулы свело. «Ты уже сделал из меня аватара! Игрок должен понимать смысл игры и принимать свои собственные решения, иначе грош ему цена!» «Ну хорошо, давай я кое-что тебе объясню!» Пошел на попятную оператора. «Ты когда-нибудь играл в шахматы?» «Нет, но в Аэрии есть похожая на Пробурчал вид. «При чем тут шахматы?» Одной из стратегий этой игры является удаление с игрового поля значимых фигур противника. Тон оператора сделался назидательным, как у сурового ментора. Этот артанский ученый и есть такая фигура. «Минуточку», – вклинился в лекцию по стратегии вид. «Правильно ли я понял, что этим ходом ты вовсе не пытался продвинуть какую-то свою установку? Ты просто помешал своему противнику осуществить его план. А твоим противникам надо думать» является игрок, который специализируется на артане. «Браво! Ты впрямь обладаешь стратегическим мышлением!» Оператор снисходительно усмехнулся. «Теперь доволен?» «О да!» – откровенный сарказм, вылившийся на самодовольного оператора, не заметил бы разве что эмпатический инвалид. «То есть два башка местного разлива меряются своей крутизной, а аватары, попавшие под раздачу в их играх, должны умирать?» Ну или убивать таких же аватаров, только противоположной стороны. Классно устроились. «Я же говорил, что действия игроков не обязаны нравиться аватарам», спокойно прокомментировал сей наезд тот самый Божок. «Ты хотел знать правду, ну так ты ее и узнал. И не нужно этого обвинительного пафоса. Когда тебе самому понадобилось, ты грохнул не одного аватара, а целых две армии. Это была самозащита» вид от возмущения буквально взорвался стратегии могут быть самыми разными философский заметил оператор кто-то защищается а кто-то наносит упреждающий удар а иной удар возмездия чтобы уравнять потери а за что же ты отомстил своему конкуренту в голосе Вита прозвучала растерянность уж не за то ли что он натравил на меня альвов а ты догадливее чем я предполагал рассмеялся оператор Да, я считаю, что контракт с альвами заключили артанцы. И зачем же тогда ты так старательно внушал мне мысль, что меня заказал клан моего ментора? Ведь уже еле сдерживал ярость. Ты ведь постоянно мне врал. Стой, не отвечай. Он на секунду задумался. Но я и так знаю, что тобой двигала. Твой конкурент решил убрать меня с игрового поля, потому что узнал, что ты хочешь меня использовать. Иначе говоря, ты и есть истинная причина появления альвов. Что ж, свалить вину на круг Афира – это было очень грамотное решение. Ну, раз ты теперь все знаешь, мы можем спокойно обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Миролюбиво заключил оператор, но, как показали дальнейшие события, явно поспешил с выводами. «Да пошел ты со своим сотрудничеством», – прорычал вид. «Можешь обрадовать своего конкурента». Я больше на тебя не работаю. Это уже ничего не изменит. В голосе оператора послышались тревожные нотки. Контракт альвов невозможно отменить, так же, как и контракт у Таковы правила игры. У меня свои правила, — отрезал вид. Я ухожу и, сделая одолжение, не лезь больше ко мне со своими советами. Я как-нибудь сам разберусь со своей жизнью.